— крикнул он. — Пока ты еще тут, я должен кое-что тебе сказать. Если ты живо не выйдешь и не принесешь что-нибудь стоящее, я войду следом и для начала отрублю тебе хвост. Лошадь фыркнула. Она не могла себе представить, чтобы Фернер Джайлс вошел в драконе логово даже за все деньги на земле. Но Хризофилакс с готовностью в это поверил. Острый хвостосек так и сверкал в руке фермера. А может, он говорил правду, и лошадь при всей ее мудрости просто не поняла, что ее хозяин переменился. Фермеру Джайлсу везло, и после двух встреч он вообразил, будто его не одолеет ни один дракон. Как бы то ни было, вышел хризофилакс довольно скоро. Он притащил фунтов 20, золота и серебра, да еще сундук, полный колец, ожерелий и других драгоценностей. «Вот», — объявил он. «Что «вот», — передразнил фермер, — «что ты такое говоришь? Здесь и половины твоего добра нет». «Конечно», — поспешно согласился дракон, немало обеспокоенный тем, что фермер, кажется, стал сообразительней со дня их разговора в деревне, «мне сразу все и не принести». «Держу пари, и за два раза всего не принести», — согласился Джайлз. «Давай иди, да возвращайся поскорее, не то дам тебе отведать хвостосека». «Нет», — испугался дракон, и сбегал на этот раз с двойной скоростью. «Вот», — он выложил огромный мешок золота и два сундука с бриллиантами. «Еще давай», — скомандовал фермер, «да побольше». «Тяжело же», — простонал дракон, углубляясь в пещеру. Теперь уже серая кобыла забеспокоилась. «Интересно, кто всю эту тяжесть потащит домой?» — подумала она. И с такой тоской поглядела на мешки и сундуки, что фермер догадался, о чем она загрустила. «Не горюй, голубушка!» — успокоил он ее. «Заставим-ка мы ящера самого доставить по клажу!» «Боже мой!» — воскликнул дракон, который услышал это, выбираясь из пещеры. На этот раз он принес массу драгоценных камней, сияющих зелеными и синими огнями. Боже милостивый! Если я все потащу, мне и конец придет. А еще мешок добавить таки вовсе не управится. Хоть убивайте. Значит, еще есть? спросил фермер. Есть, признался дракон. Достаточно, чтобы пользоваться уважением. Он говорил правду, что с ним бывало редко. И это, как выяснилось впоследствии, было весьма благорассумно. «Если вы мне оставите остальное, — добавил он лукаво, — я навеки стану вашим другом, и сам все это снесу к дому вашей милости, а не к королевскому дворцу. И, что еще важнее, помогу вам сохранить сокровища». Фернер левой рукой вытащил зубочистку и с минуту размышлял. «По рукам! — воскликнул он, проявляя похвальное благоразумие. Рыцарь, конечно, стал бы настаивать на целом кладе и испытал бы на себе его проклятие. Вполне возможно, что если бы Фернер Джайлз продолжал спорить и довел бы ящера до отчаяния, тот бился бы до последнего, несмотря на меч. А в этом случае, если бы даже Джайлз уцелел, он вынужден был бы собственными руками уничтожить свою тягловую силу и оставить большую часть сокровищ в горах. На том и порешили На случай, если что выйдет, неладно Фермер набил драгоценностями карманы и нагрузил лошадь Остальное, сундуки и ящики, взвалили на спину хризофилаксу Так что дракон стал похож на фургон с королевской мебелью У него не было ни малейшей возможности улететь, ибо груз был тяжелым Да и крылья ему фермер связал «Вот и веревка пригодилась» Сказал Джайлз с благодарностью, вспоминая священника На детском радио мы читаем книгу «Фермер Джайлз» из Хема. Пыхтя и отдуваясь, дракон затрусил вперед, лошадь за ним А позади всех фермер с хвостосеком в руке Так что дракон никаких трюков не выкидывал Несмотря на груз, дракон и кобыла теперь двигались быстрее, чем кавалькада на пути в горы. Фернер Джайлз спешил еще и потому, что съестные припасы в его мешке подходили к концу. Да и хризофилаксу доверять не приходилось, после того, как тот нарушил столь торжественные клятвы. Джайлз все раздумывал, как бы ему за ночь не лишиться жизни или богатства, но еще до наступления ночи ему снова повезло. Они догнали несколько слуг и пони, которые заблудились после своего поспешного бегства в диких холмах. В изумлении и страхи те бросились на утек, но Джайлз их окликнул. «Эй, ребята, назад! У меня есть для вас работа и хорошее жалование, пока идет перевозка груза!» И они поступили к нему на службу, довольные, что нашли проводника и, полагая, что теперь они, возможно, станут получать более регулярное жалование, чем до сих пор. Так и пустились в путь семь человек, шесть пони, лошадь и дракон. Джайлз, чувствуя себя господином, выпятил грудь. Останавливались как можно реже. На ночь Джайлз привязывал дракона за лапы к четырем кольям, Три человека по очереди стерегли его. Но серая кобыла поглядывала, чтобы слуги не учинили какого-нибудь фокуса в свою пользу. Через три дня они уже были на родной земле. Появление их вызвало ликование, невиданное между морями. В первой же деревне, где они появились, их бесплатно накормили и напоили, а половина молодых местных жителей захотела присоединиться к ним. Джайлз отобрал дюжину молодцов, обещал им хорошие жалования и купил самых лучших лошадей. Он становился все более сообразительным. Отдохнув денек, он двинулся дальше в сопровождении нового эскорта. Спутники Джайлза распевали в его честь песни, грубые и неприхотливые, но ему они нравились. Кто его приветствовал, а кто смеялся. Зрелище было и веселое, и удивительное. Вскоре Джайлс свернул к югу по направлению к дому. К королевскому двору он не пошел и письма не отправил. Но весть о возвращении мастера Эгидиуса распространилась подобно пожару, идущему с запада, вызывая удивление и смятение. Ведь он явился вслед за приказом короля объявить во всех городах и деревнях траур по случаю гибели рыцарей в горном походе. Везде, где появлялся Джейлс, о трауре мгновенно забывали. Колокола начинали вовсю звонить, а люди толпились на улицах, крича и размахивая шапками и шарфами. Все они улюлюкали в морду бедному дракону, и тот начал горько сожалеть о заключенной сделке. Для потомка древнего царского рода она оказалась унизительной. Когда прибыли в Хем, все собаки презрительно на него залаяли. Все, кроме Гарма. Он был слишком поглощен хозяином, обратив к Джайлсу и глаза, и уши, и нос. От радости он прямо голову потерял и ходил колесом по всей улице. В хеме, разумеется, встретили Джайлса бурной радостью. Но приятнее всего ему было видеть, как безуспешно пытается усмехнуться мельник и как изменился в лице кузнец. Помяните мое слово, это еще не все! буркнул кузнец, и не в силах придумать более мрачное пророчество угрюмо повесил голову. Фермер Джайлз со свитой, с драконом и с поклажей поднялись на пригорок. В дом пригласили только священника. Скоро новость дошла до столицы. Позабыв официальный траур и собственные дела, люди толпились на улицах. Было много шума и крика. Король во дворце кусал ногти и выдирал себе бороду Он так горевал и гневался, так оплакивал свои финансы Был так мрачен, что никто не осмеливался с ним заговорить Наконец уличный шум достиг его ушей Не похоже было на траур и рыдание «Что за шум?» – спросил он «Велите народу отправляться по домам и соблюдать траур, как подобает» Шумят, будто гуси на ярмарке «Э, «Дракон вернулся, государь!» Отвечали ему «Как?» ah, – изумился король «Так соберите немедленно рыцарей Вернее, то, что от них осталось В этом нет нужды, государь, – объяснили ему Ведь с ним едет мастер Эгендиус, И при нем дракон, совсем ручной и послушный По крайней мере, так говорят Новость только что дошла до нас, слухи разные «Боже милостивый!» — воскликнул король с явным облегчением. «Подумать только, что на послезавтра мы заказали торжественную мессу по случаю гибели этого человека. Отменить ее!» «А что слышно о наших сокровищах?» «О, говорят, их там целая гора, государь!» — доложили ему. «Когда же они прибудут?» — заволновался король. «Ну и славный человек этот Эгидиус! Приведите его прямо к нам, как только явится!» Придворные в нерешительности ничего не отвечали. Наконец, один из них набрался храбрости. «Извините, государь, но мы слыхали, что фермер миновал столицу и направился к себе домой. Несомненно, при первой же возможности он должным образом переоденется и поспешит сюда». «Несомненно», — согласился король, — «но к чему эти переодевания? Какое право он имел пройти мимо, не доложившись? Мы очень...» Первая возможность давно представилась и прошла, как и многие другие. Фернер Джайлс уже целую неделю жил дома, но так и не написал во дворец ни слова. На десятый день король совсем рассерился. «Послать за негодяем!» И послали. До Хэма был целый день пути в один конец. Через два дня посыльный вернулся и, трепеща, доложил – «Он не желает ехать, государь!» «Гром и молния!» – рассердился король. «Так велите ему явиться в следующий вторник! Не то его пожизненно заключат в тюрьму!» «Извините, государь, но он все равно не явится!» – доложил несчастный посыльный, возвратившись во вторник. «Десять тысяч молний!» – воскликнул король. «Так отправьте его в тюрьму! Сейчас же пошлите людей заковать этого грубьяна в цепи!» Приказал он слугам, которые попались ему под руку. «Сколько же людей послать? Там ведь дракон, да хвостосек, да еще... Да еще палки от метелок, да смычки от скрипок!» Передразнил король. Затем приказал подать ему белого коня, собрал рыцарей, вернее, то, что от них осталось, и оруженосцев, и отправился в путь, кипя от ярости. Народ в удивлении высыпал из домов. Но фермер теперь был не только героем округи, он уже стал любимцем страны. Народ и не думал приветствовать рыцарей и королевскую свиту на пути их следования, хотя перед самим королем еще снимали шляпы. Но чем ближе он подъезжал к Хэму, тем угрюмее на него глядели. В иных деревнях люди запирались в домах и не выглядывали из окон. От кипящего гнева король перешел к холодной ярости. Когда он наконец подъехал к реке, за которой лежал Хэм, и виднелся дом Джайлса, он совсем помрачнел. Ему захотелось даже сжечь деревню. Но на мосту восседал на своей серой кобыле сам фермер Джайлс и держал в руке хвостосек. Кроме гарма, разлегшегося на дороге, никого больше не было видно. «Доброе утро, государь!» – вежливо поздоровался Джайлс, не ожидая, когда к нему обратятся. Король посмотрел на него холодно и сказал, «Твои манеры в нашем присутствии оставляют желать лучшего, но это не освобождает тебя от обязанности явиться, когда за тобой посылают». «И правда, государь, я об этом и не подумал», — ответил Джайлс, «у меня из своих дел по горло, а я на ваше поручение и так столько времени потратил». «Десять тысяч молний!» — закричал король, опять раскаляясь от гнева. «Иди ты к дьяволу вместе со своей наглостью! Раз так, ничего ты не получишь! И благодари Бога, если тебя не повесят, а надо бы тебя повесить, если ты не попросишь у нас прощения и не вернешь нам меч!» «Что такое?» — переспросил Джайс. «По-моему, я все уже получил. Нашел, храни». А хранишь, значит, имеешь. Так уж у нас говорят. Я думаю, хвостосеку у меня лучше, чем у ваших слуг. А для чего вам все эти рыцари и свита? Если вы в гости, так добро пожаловать. Но тогда хватило бы и поменьше людей. А если меня хотите взять, так вам бы побольше надо. Король чуть не задохнулся от негодования, а рыцари покраснели и опустили головы. Некоторые оруженосцы заулыбались за спиной у короля. «Отдавай мой меч!» – громко потребовал король, позабыв величать себя во множественном числе. «Отдайте нам вашу корону!» – возразил Джайлз. Вот это было требование. Такого еще никогда не слышали в среднем королевстве. «Гром и молния! Схватить его и связать!» Король разъявился до последней степени. «Да что вы топчете! Схватайте его и убейте на месте!» Оруженосцы выступили вперед. «Караул! Караул!» – залаял Гарм. Именно в эту минуту дракон вылез из-под моста. Он прятался глубоко в реке у дальнего берега. Он выдохнул могучую струю пара, потому что выпил немало воды. Образовался густой туман, в котором сверкали только красные глаза дракона. «Домой, дурни!» – загремел он. «Или я разорву вас всех в клочьях!» «В горах уже лежат трупы рыцарей! Скоро новые появятся в реке! Вся королевская конница, вся королевская рать!» Он прыгнул и вонзил коготь в бок белого королевского коня, и тот помчался прочь, как 10 тысяч молний, так часто поминаемые королем. Остальные лошади поскакали следом с той же скоростью – Кое-кто из них встречался с драконом раньше, и воспоминания эти были не из приятных. Оруженосцы разбежались кто куда подальше от Хэма. Белый конь был только слегка поцарапан. Но ему не удалось убежать далеко. Король заставил его вернуться. Ведь для своей лошади он, по крайней мере, был еще господином. Никто не посмел бы сказать, что он боится хоть одного человека или дракона на свете. Когда он вернулся... Туман рассеялся, но рассеялись и рыцари с оруженосцами. Положение изменилось. Король оказался один на один со здоровенным фермером, а ведь тот был господином хвостосека и дракона. Переговоры ни к чему не привели. Фермер Джайлз заупрямился. Он не уступал и не вступал в бой, хотя король неоднократно вызывал его на поединок. «Я тоже, государь!» – отвечал он, улыбаясь. «Ступайте-ка домой и успокойтесь. Не хочу вас поранить. Но если вы немедленно не уедете, за дракона я не ручаюсь. Всего хорошего!» На детском радио мы читаем книгу «Фермер Джайлз» из Хэма. Так закончилась битва на Хемском мосту. Не получил король ни единого Пенса и ни слова извинения от фермера Джайлса, который возвысился таким образом в собственных глазах. Более того, с этого дня среднее королевство утратило власть над здешними землями. Люди признали Джайлса своим господином. При всех своих титулах король не мог найти ни одного человека, который выступил бы против бунтовщика Эгидиуса, потому что он стал любимцем страны. Менестрели пели о нем, и невозможно было запретить все песни, воспевающие его деяния. Самой популярной была баллада из ста насмешливых куплетов о знаменитой встрече на мосту. Хризофилакс надолго остался в Хэме, к великой выгоде Джайлса, ведь естественно, что человек, владеющий ручным драконом, пользуется большим уважением. С разрешения священника дракона держали в амбаре для хранения церковной десятины и его стерегли 12 молодцев так возник первый из титулов Джайлса господин ручного ящера сокращенно просто ручного Джайлсу воздавали большие почести но он все еще платил дань королю шесть бычьих хвостов и пинту пива в день святого матьеса это была как раз дата встречи на мосту однако через некоторое время Он заменил господина на графа. Размера его владений было вполне достаточно для этого титула. Через несколько лет он стал принцем Эгидюсом. Выплата дани прекратилась. Джайлз, будучи сказочно богат, выстроил величественный дворец и окружил себя многочисленными оруженосцами. Все они были довольны и веселы. Одежда их поражала роскошью. Двенадцать молодцов стали капитанами. У гарма появился золотой ошейник, и пес до конца своих дней свободно шатался везде, где хотел. Он стал гордым и счастливым псом и презирал других собак, считая, что они должны ему оказывать почести, соответствующие богатству и власти его хозяина. Серая кобыла в мире дожила свои дни, так и не поделившись ни с кем своими мыслями. В конце концов, Джайлз, конечно же, стал королем малого королевства. Его короновали под именем Эгидиуса Дракониуса, но чаще называли старым ящерым Джайлзом. При его дворе в моду вошел простонародный язык. Сам король никогда не произносил речей на книжной латыни. Его жена стала весьма величественной королевой и держала под строгим контролем хозяйственные счета. Трудно было перехитрить или обойти королеву Агату. По крайней мере, на это требовалось немало времени. Так Джайлз дожил до преклонных лет. Он отрастил седую бороду до колен и завел представительный двор, где заслуги людей часто вознаграждались по достоинству. Им был основан совершенно новый царский орден – орден ящера. Эмблемой его стал дракон а старшими членами все те же двенадцать молодцев. Следует признать, что Джайлз обязан своим возвышением случаю, хотя использовал этот случай с умом. И удача, и ум остались при нем до конца дней к великой выгоде его друзей и соседей. Он щедро вознаградил священника, и даже кузнец с мельником получили свою долю, ибо Джайлз мог позволить себе щедрость. Но, став королем, он издал суровый закон против любителей дурных предсказаний и сделал помол королевской монополией. Кузнец переменил профессию и стал гробовщиком, зато мельник подобострастно служил короне. Священник сделался епископом и учредил кафедру в Хемской церкви, которую для этого перестроили. Нынешние жители бывшего малого королевства Найдут в этой истории правдивые названия, которые и в наше время носят некоторые города и деревни этой местности. Ведь следующие люди уверяют, что когда Хем стал столицей Нового Королевства из за естественной путаницы между прозвищами Лорд Хема и Лорд Тема, то есть Ручного, город этот стали ошибочно называть Темом. А в память о драконе благодаря которому они прославились и разбогатели, драконарии, рыцари дракона, построили большой дом на расстоянии 4 миль к северо-западу от Тема, в том самом месте, где Джайлз познакомился с Хризофилаксом. Это место во всем королевстве стало известно как Черток ящера» в честь короля, господина ящера и его знамени. Ландшафт местности с тех пор изменился королевства образовывались и рассыпались реки поменяли русло остались только холмы но и они разрушаются ветрами и дождями а название еще сохранилось хотя теперь как мне говорили его исказили и произносят черт из ящика ибо нынешние деревни утратили свою былую гордость но в те дни о которых повествует эта история Место называлось «Черток ящера» и было королевской резиденцией, а над деревьями развивалось знамя с изображением дракона. Дела там шли хорошо и жилось весело, пока хвостосек был на страже. На детском радио мы читаем книгу «Фермер Джайлз» из Хема. Эпилог Хризофилакс просил отпустить его, да и кормить его оказалось дорого. Он продолжал расти. Все драконы растут, пока жизнь сохраняется в них. Так что через несколько лет, когда Джайлс надежно укрепил свое положение, он отпустил бедного ящера домой. Расстались они с многочисленными уверениями во взаимном уважении и заключили пакт о ненападении. В глубине своей недоброй души Дракон чувствовал самое доброе расположение к Джайлсу, на какой только способен дракон. А тут еще и хвостосек. Дракон легко мог лишиться жизни и клада. У него в пещере, как подозревал Джайлс, сохранилось еще достаточно сокровища. Хризофилакс полетел с горы медленно и осторожно, потому что крылья у него сделались неуклюжими от долгого бездействия, а размеры и броня сильно увеличились. Прибыв домой, он первым делом выставил из своей резиденции молодого дракона, который нахально ее захватил в отсутствии хризофилакса. Говорят, что шум битвы был слышен по всей округе. Когда он с удовлетворением сожрал своего побежденного врага, ему сразу стало легче. Раны былого унижения затянулись, и он очень долго проспал. Наконец, внезапно пробудившись, он отправился на поиски того самого огромного и глупого великана, который много лет назад затеял всю эту кутерьму. Дракон высказал ему все, что о нем думает, и бедняга был очень подавлен. «Так это был мушкетон?» – переспросил он и поскрев в затылке. «А я-то думал, это слепни». «Финис» или на простонародном языке «конец». Пись издательства автокнига. Газпром, генеральный спонсор детского радио. Радиотеатр цветной.